Вкус и запах По сравнению со зрением, вкус примитивен. Он не заставляет нас оперировать экстракорпоральными объектами. Мы просто вкушаем различные вкусы. Язык, которым мы пробуем, тверд и ощупывает источающий вкус предметы, что и свидетельствует о его независимом существовании. Вкус не просто дело вкуса, а жизненная необходимость. Вкус усиливает аппетит и защищает нас от отравы. Всего базовых вкуса 4 плюс еще один. Сладкий, кислый, горький, соленый и умами. Мясной и пикантный, благодаря определенным аминокислотам и моноглютамату натрия, стимулирующим непосредственно умами рецепторы. Первые четыре вкуса делают процесс, кусая там, посмотрим, менее опасным. Нам сразу советуют выплюнуть или проглотить. Нам нравится вкус сахара, потому что нам абсолютно необходим карбогидрат. Мы обожаем соль, потому что в рацион требуется вводить хлорид натрия. Горькие и кислые вкусы вызывают неприятные, отталкивающие ощущения, потому что большинство ядов горчат, а испорченная еда скисает. Даже у маме давно известной японской кухни, но лишь недавно проникшей на Запад, любим по причинам скорее биологическим. Этот вкус вызывает аппетит к аминокислотам, материалу, из которого создается протеин. Бекон напрямую говорит с нашими умами рецепторами, потому что богат аминокислотами. Неудивительно, что в пропаганде здорового питания не затмить его очевидные достоинства. Первичные вкусовые окончания раздражают вкусовые луковицы. От 30 до 100 нейроэпителиальных клеток, названных так из-за того, что они располагаются в промежуточной зоне между кожей и нервной системой, находятся на вкусовом бугорке. Высуньте язык и увидите маленькие красные пятнышки, преимущественно в передней части языка. Это грибовидные сосочки, похожие на шампиньоны. Есть и другие – листовидные, нитевидные и валиковидные. Вкусовые луковицы по большей части располагаются на языке, но также и по всему рту. У вас есть пять тысяч луковиц для того, чтобы понять, что же вы съели. Различные основные вкусы раздражают соответствующие им вкусовые луковицы, каждый в особой манере, но общий принцип не изменен – Какая-то субстанция, растворенная в слюне, достигает луковицы через пору в ее центре. Это провоцирует целый каскад событий, прямо или косвенно вызывающих приток ионов к клетке рецептору. Происходит выделение нейромедиатора. Он возбуждает сразу два проводящих пути нервной системы. Соматосенсорную кору головного мозга, где определяется вкус, и гипоталамус – и другие области ответственные за поведенческие реакции вроде сплевывания пищи или вызова шеф-повара. Вкус, между тем, — это не просто набор вкусовых аккордов, нисходящих кварт соленого и сладкого, горького и кислого, а еще и запах, как знает каждый, кто был простужен. Без запаха мы не сможем отличить тертое яблоко от тертого лука, кусок яблока от куска турнепса. На самом деле... вкусовые ощущения сильно превосходят то, что непосредственно вкусом измеряется. Аромат, на который мы всегда обращаем внимание, это результат вкуса, запаха, структуры, при контакте с которой внутренняя часть рта обнаруживает себя как весьма чувствительный орган вкуса, отличающий ворсистая от гладкого, хрустящая от тягучего и прочих физических характеристик, вроде температуры. Запеченное яблоко, холодный чай, хрустящий картофель впустую тратит на нас свой вкус. Арбуз выигрывает за счет своей снегообразной структуры, а может быть даже звуки играют здесь свою роль, похожий на шорох гравия хрус сельдерея, скрип жареного сыра. Сложность наших вкусовых ощущений выходит за рамки разнообразной деятельности внутри ротовой полости. Наши вкусы маркируют наш вкус при выборе еды, алкоголя, друзей, сексуальных партнеров и увлечений. Близкие отношения, основанные на общих вкусах, придают, так сказать, аппетиты друг другу. Нам интересно вместе, потому что мы интересуемся одними и теми же вещами. Наши вкусовые рецепторы имеют схожую конфигурацию, и мы много работаем, чтобы развить свой вкус – Тренируем наше восприятие, напряженно осваивая новое удовольствие. Вкус очень быстро адаптируется к стимулу, восприимчивость к субстанции ослабевает через несколько секунд. Эта микротрагедия имеет свое макроскопическое отражение и на всей нашей жизни. Вкус, как и запах, атрофируются и ослабевают к старости. И вот плоды, которыми под старость ты сможешь увенчать свои труды. Во-первых, червоточено сомнение и разочарование без надежд. Лишь горький привкус мнимого плода, пока не отойдет душа от тела. Мир темнеет, стихает, теряет аромат и становится пресным, а затем и вовсе неосязаемым. Единственное утешение — Этого мы не ощутим. Вкус горша не станет. А еще мы можем утешить себя той глубинной тайной, на которую наткнулись, занимаясь превращением вибраций воздуха в шум и музыку. Сладкие и некоторые горькие стимулы активируют химический передатчик гастдуцин. Он заводит электрохимическую беседу между клетками-рецепторами, передающими сообщения от клеток в основании луковицы. Базальные клетки могут отвечать клеткам-рецепторам и друг другу. В результате такой беседы, когда все истории рассказаны, информация поступает в мозг. Самое интересное, что гастдуцин – это близкий химический родственник трансдуцина, занятого переводом световой энергии в зрение. Шарада, к которой мы уже обращались из-за зрения, вновь предстает перед нами. Почему разные формы физической и химической энергии ассоциируются с разного рода ощущениями, особенно если учесть, что переживаемое нами не свойственно этим формам энергии и материальному миру в целом? Такие вопросы приводят синестезии, совмещению одного чувства с другим, когда видит звуки или слышат цвета, ощущают оттенок крика или звучание оттенка. Случаи синестезии нередки. Нейролог Ричард Ситуовик в своей книге описал человека, который ощущал форму на вкус. Недавно имел место случай зрительно-тактильной синестезии. Увидев лук, Когда трагиваются до других, женщина на себе ощущала прикосновение. Ее синестезия имела четкое обоснование и проявлялась исключительно при тактильном контакте людей. Конечно, это очень по-человечески быть тронутым тем, что видишь. Взгляд другого возвращается к нам в виде прикосновения, как мы уже обсуждали. Все наши чувства загадочны, но для запаха такая характеристика особенно верна. Есть в нем что-то необыкновенно парадоксальное, он такой примитивный и такой личный. Из всех чувств запах самый очаровательный хранитель прошлого. Действительно, при сборах в дальнюю дорогу найдется место для пары благовоний. Запах дождя на раскаленной мостовой, наполненный счастьем хвойный аромат, одна другая лично мне подходящая благоухающая композиция. Запахи так невероятно выразительны, поскольку они вроде бы везде, но и в то же время нигде, потому что, в отличие от звуков, образов и тактильных ощущений, они больше скрывают, чем открывают, потому что ничего не говорят открыто, а только под настроение и шепотом, потому что они привязаны к каким-либо предметам и, следовательно, наиболее удалены от нашего интеллекта с его... осведомленным сознанием. Будучи тем, что мы замечаем, сами того не замечая, запахи схватывают картину мира, мира, которому они, как и мы, принадлежат. Вообще миры и влияющие на них эмоции напоминают запахи. Они застают нас врасплох и незаметно испаряются. Самый известный запах в литературе, сообщающий 90% вкуса печенья Мадлен, размоченного в липовом чае, переносящий Марселя Пруста из застывшего уныния среднего возраста в потерянный рай его детства, когда мир был новым, а имена полны значений. Писатель подметил одну весьма любопытную особенность. Хотя запах и вкус представляются нам хрупкими и эфемерными, на самом деле они оказываются очень стойкими и способны пережить живых существ и неодушевленные предметы. Возможно, мы недооцениваем запахи, поскольку полагаем, будто они принадлежат миру, уже покинутому нами, животному миру, цепи ароматов, сплетению обонятельных ингредиентов, обитатели которого проводят большую часть жизни, следуя за своим носом. Мы поднялись над смрадной пахучей землей и бросаем теперь любящие или похотливые взгляды, а не обнюхиваем зады друг друга. Тем не менее, запах играет более значительную роль, чем нам кажется. По меньшей мере, он говорит о качестве воздуха, которым мы дышим, в особенности, загрязнен ли тот дымом, и о присутствии других живых существ, которых мы были бы не прочь съесть — которые хотели бы избежать или с кем желали бы познакомиться. Но мы ощущаем и другие запахи, к примеру, эмоции наших собратьев, вроде страха, удовлетворения и сексуального возбуждения. Тут женщины преуспели больше мужчин. Они в состоянии достаточно точно отличать запахи подмышек тех, кто смотрит веселые фильмы, от запахов подмышек зрителей фильмов грустных. Эмоциональная грамотность, судя по всему, измеряется носом. Запах зависит от обонятельной мембраны на задней стенке носовой пазухи. Будучи размером с почтовую марку, она размещает на себе более 100 миллионов рецепторов. У собак, для которых запах не только развлечения, более миллиарда таких рецепторов. Это нейроны с волосообразной клеей, схватывающие встречные частицы для обонятельного анализа. Ароматические молекулы, такие маленькие, что способны улетучиваться, распределяются по разным рецепторам. По какому принципу они подбираются один к другому, неизвестно. Страстные связи образуются на базе той или иной формы молекулы, способности растворяться в клеточной оболочке, в возбуждении небольших локальных электрических токов, деформирующих оболочку и наличие молекулярных вибраций. получившие мировое признание о работе нобелевских лауреатов в области физиологии и медицины за 2004 год Ричарда Экселя и Линды Бак, описаны важные открытия в природе обонятельных рецепторов и принципе организации обоняния в головном мозге. Существует около тысячи различных типов клеток-рецепторов, способных реагировать больше, чем на один запах – что позволяет нам распознавать свыше десяти тысяч ароматов, душков, запахов, воний и смрада. В воздуха этот обонятельный осмотр сполна, а порой даже чересчур, вознаграждено. Эксель выяснили, что каждая клетка обладает только одним типом обонятельного рецептора, настроенным от рождения – до 2000 подобных генов составляет всего 2% генома человека. Нейроны из клеток, реагирующих на определенные адоранты, превращаются в ту самую область обонятельной луковицы, которая служит главной промежуточной станцией на пути к мозгу при передаче нейронной активности, связанной с запахами. При дальнейшем прохождении сигналов эта активность получает склонность комбинированию, так и появляются сложные ароматы, вроде свежего запаха раннего утра. Зачастую мы общаемся с помощью запахов, даже не отдавая себе в этом отчет. Как всем известно, животные, например, лошади и собаки, могут унюхать страх. Иногда это провоцирует, так что боязнь быть избитым или покалеченным влечет за собой именно то, чего мы и боимся. «Еще менее приятно, что наша привлекательность, если она имеется, коренится в феромонах, а не в остроумном анализе промахов кабинета министров мистера Блэра, в списке добрых дел или даже больших кариях глазах. Не огорчайтесь, щедрая доза сдобренного феромонами лосьона после бритья не спасет от скуки. В конце концов, наше осведомленное сознание имеет дело с миром идей, и формируется не с помощью тропизма, непроизвольных реакций организма на внешние раздражители. Один из самых горячо обсуждаемых аспектов общения между людьми с помощью запахов затрагивает тот феномен, что у живущих вместе женщин менструальные циклы синхронизируются. Марта Маклинток и ее коллеги обнаружили, что пот из-под мышек женщины в определенной фазе менструального цикла, попавший на верхнюю губу, испытуемой приводит к преждевременной менструации или ее задержке в зависимости от фазы, в которой находилась женщина-донор. Эти любопытные результаты вызвали сомнение у Беверли Строссман, опровергнувший статистику Маклинток. Но внимание, вызванное этой теорией, демонстрирует, насколько людям нравится верить, что мы находимся под властью сил, о которых не имеем понятия. Есть много умников, полагающих, будто мы привлекаем своих партнеров вырабатываемыми нашими телами феромонами, а не сонетами, над которыми трудимся изо всех сил, будто наши близкие любят нас по причинам, известным только нашим эгоистичным генам, а не за какие-либо достоинства».